Своей резиденцией Федор Васильевич избрал столетний особняк на Большой Лубянке, некогда принадлежавший породившимся царской семьей Нарышкиным. Вычурный и несуразный дворец всем своим видом пытался убедить зрителя в вечном союзе изящного европейского барокко и пышнотелого московского довольства. Побывавший здесь император Петр долго разглядывал нелепицу, а затем распорядился чтобы духу нарышкинского барокко не было в его Санкт-Петербурге. Вот и растопчин особняк на Большой Лубянке, не любил, тяготился им. Резиденции избрал из тонкого расчета. Место было не только прославлено родственниками первого русского императора, но и освящено именем князя Пожарского, спасителя земли русской. На этом самом месте где Нарышкины не случайно утверждали гармонию Европы и России, два века тому назад располагался терем избавителя Москвы от поляков. И после смерти князя сюда еще полвека стекались толпы паломников поклониться народному любимцу. Следуя исторической аллегории, каждое утро Федор Васильевич выходил на балкон, украшенный резными виноградными гроздьями, именуемый еще «параклетом», и обращался к пришедшим зевакам оглашением официальных новостей или чтением антифранцузских афишек собственного сочинения. «Народная молва, что святая вода!» – загадочно повторял Растопчин, искренне полагая, что благодаря популярности у московской черни его, а не Кутузова, народ признает главным вдохновителем победы над врагом и спасителем Отечества. Завидев перед своей резиденцией вооруженную и разъяренную толпу, теперь генерал-губернатором вновь овладел страх. «Вот же дубина!» — не догадался поворотить. «Может, еще сейчас не поздно. Развернуться, да я и до Воронова!» — мелькнул в голове графа, но кто-то из толпы уже заметил бричку и закричал. «Растопчин! Здесь генерал-губернатор!» «Где? Где Растопчин?» Раскатисто прокатилось над головами, Толпа расступилась, окружая бричку со всех сторон. Надежды на побег не оставалось. Пойманный врасплох генерал-губернатор решил уповать на фортуну и собственное красноречие, чтобы урезонить толпу и направить ее гнев хоть на черта лысого, лишь бы подальше от себя. «Братцы!» Ловко выпрыгивая из брички, Ростопчин на лету подбирал слова для зажигательной речи, но мысли путались, а слова соскальзывали словно проворные рыбки в ручье. «Тебе Каин, братец!» раздался из толпы знакомый растопчену голос. «Кто меня в яму законопатил за то, что к осени пообещал француза в Москве?» Федор Васильевич с ужасом увидел купеческого сына Верещагина в простой холщовой рубахе, босоногого, закованного в цепи, точь-в-точь -точь святой мученик, Юродивый в веригах, Рядом с ним неуверенно жались конвоиры, которых шпыняла и освистывала разъярённая толпа. «Сказывай, ваш светлость, где шлялись? Мы всю ночь на тех горах нашего предводителя поджидали, чтобы смертный бой Аполеону дать!» Верещагин прошёлся вокруг брички и, ухмыляясь, заглянул внутрь. «Да вы, ваш светлость, кажись, со страха усрались. В бричке неладно и сами такой бледненькой». На толпой раздался смех, и в растопчина полетели огрызки яблок. Тут генерал-губернатору почудилось, что у смеющегося него мальчика из-под их волос выглядывают рожки, а у мужика вместо носа то и дело мелькает наглое свиное рыло. «Бесы! Вот кто задумал меня извести!» В это мгновение Ростопчин не просто постиг причину своих злоключений, но и осознал, как одолеть наступавшего со всех сторон врага. Он схватил за локоть стоявшего среди толпы священника и приказал ему во все горло петь молитву во избавлении отечества от неприятеля, а сам обратился к толпе. «Братья, разве не мной было сказано, что к нам идет сатана в человеческом обличии, а вы, малодушные, уже пали перед его соблазнами?» Растопчин силой схватил верещаги на зацепе. «Под песни врага рода человеческого, аполеонова пса пляшите! Толпа вмиг присмирела, призадумалась и уже с недоверием поглядывала на купеческого сына. «Да бросьте, ребята, басни растопчинские слушать!» Рассеянно усмехнулся Верещагин. «Он вам голову морочит! Сам, небось, изготовился французов встречать!» «Разве не он в торговых рядах? Покойников выставлял с дырками от аполеоновых стрел!» растопчин вопросительно посмотрел на поющего священника, и тот в ответ размашисто перекрестился. Теперь от своих слов отрекается, баснями их называет. «Изменник, предатель, шпион!» Раздалось над толпой, и яблочные огрызки летели уже в Верещагина. Зная, что настроение Черни может измениться в любую минуту, для спасения своей жизни было необходимо как можно скорее избавиться от главного раздражителя толпы, Проклятого купеческого сына Но как это сделать Чтобы угодить публике Федор Васильевич придумать не мог Бросьте псам кость Ваше превосходительство Услышал растопчин голос Пробивавшегося к нему полицмейстера Иначе нас самих растерзают Руби предателя Терзай до смерти Молниеносно улавливая мысль полицмейстера Закричал генерал-губернатор конвою Неровен час ускользнет шельма, да и сам Наполеона приведет в Москву!» Конвойные драгуны недоуменно переглянулись, но как вкопанные остались стоять на своих местах. «Не слышали приказа генерал-губернатора?» — закричал полицмейстер. «Полоши наголо, рубить предателя в куски!» «Братцы, что это творите? Грех это!» Только и успел выговорить Верещагин. Конвойные живо обнажили палаши и рубанули купеческого сына по спине. Яркие брызги крови взорвали толпу, заставляя содрогнуться в радостном восклицании. — Секи Ирода, да не считай дыры ты! Бей без счета до полного расчета! — Ура, братцы мои, ура! — закричал Растопчин. Теперь ни не не минуты. Все отправляйтесь в Кремль. Там оружие, неприступные стены народные святыни, дадим Наполеому великий и сокрушительный бой, прогоним его прочь из Москвы-матушки, поганую метлой, пожалеет еще французский бес, что к нам в Москву без мыла полез. Затем, обернувшись к священнику, троекратно его облобызал и благословляя, сказал по-отечески «В Кремль, дети мои, там бой держать станем». Толпа медленно качнулась и стала неспешно перетекать от парадного лубянского подъезда на дорогу. «В Кремль! В Кремль!» Еще раз крикнул Ростопчин и поспешил скрыться.